Глава шестьдесят седьмая. По пути Декер спросил у Келли. «А почему Шейн в итоге вернулся сюда?» Тот внимательно посмотрел на него. «Это его родной город. Насколько я понимаю, он был близок со своей матерью, но к тому моменту ее уже не было в живых, так?» «Да, верно. И до отца ему никогда особо не было дела». «Так зачем же возвращаться сюда и работать на него?» «А почему бы вам у него самого не спросить?» «Пока что я спрашиваю у вас. Вы же его друг. А это важно, почему он вернулся?» «Прямо сейчас абсолютно все важно». Келли выпрямился на сиденье и уставился в боковое окно машины. «Шейн никогда не рассказывал мне про войну». Я узнал об этом от совершенно других людей, с которыми он служил. Двое из них приезжали к нему сюда. Мы сходили вместе выпить, съели целую гору красного мяса, посмотрели футбол. Пацанские дела, сами понимаете. «И что они говорили?» — полюбопытствовала Джеймисон. «Что Шейн был реально храбрым парнем и хорошим командиром, что он заботился о своих ребятах больше, чем о самом себе». Он был десантником, знаете ли. «Нет, я про это не знала», — призналась Джеймисон. «Ага, уволился сержантом, мог бы остаться и сделать карьеру, в чем я нисколько не сомневаюсь. Но не стал. Может, он хотел увидеться здесь кое с кем», — предположил Декер. Келли продолжал неотрывно смотреть в окно. «Ну, если вы про Кэролайн, то я не стал бы с вами спорить». «Хотя не похоже, чтобы он добился взаимности», — заметила Джеймисон. «Пусть даже их отцы несметно богаты, они из двух совершенно разных миров. Шейн из тех, кому дать только выпить пивка да подстрелить оленя. А Кэролайн сейчас высади прямо посреди Парижа, и она будет себя чувствовать как рыба в воде». Он примолк и поскреб подбородок. «Правда в том, что она уже давным-давно нас обоих посадила на жопу ровно». «Но из этого не следует, что нужно сдаваться», — сказал Декер. «Нет, не следует», — медленно произнес Келли. «Однако годы идут, а толку по-прежнему не на грош». «Интересно», — подумал Декер, — «это он про Шину или про себя самого?» «Так, что-то мне это не нравится. Опять похоже на дом Хэлла Паркера по всем статьям». Джеймисон произнесла эти слова, когда они подкатили к обиталищу Доусона. Входная дверь была распахнута настежь. Они поспешно взбежали на крыльцо. Заглянув за дверь, Келли позвал. «Хью, все в порядке?» Ответа не последовало. «В такое позднее время вся прислуга уже сидит по домам», — сказал он, выхватив пистолет и устремляясь в дом. Его спутники тоже приготовили оружие и двинулись следом. «Хью!» — выкрикнул Келли. «Хью, вы здесь? У вас все в порядке? Ответьте!» Они медленно двинулись по коридору, не спеша осматривая комнату за комнатой. Ничего не услышали и никого не увидели. Наконец добрались до кабинета Доусона. Дверь была закрыта, но, попробовав ручку, Келли обнаружил, что она не заперта. Постучал. «Хью, это Джо Келли!» Опять нет ответа. Повернув ручку, он медленно открыл дверь. Все принялись оглядывать комнату, переводя взгляды с одной части на другую, пока тени остановились на письменном столе. «Вот черт!» — выкрикнул Келли. «О боже!» — вторила ему Джеймисон. Декер ничего не сказал. Осторожно двинулся вокруг стола, избегая каких-то бурых ошметков на полу, и в итоге уставился на Хью Доусона, а вернее на то, что от него осталось. Едва на него лавиной обрушилась смерть, заполнившая комнату, как все вокруг сразу окрасилось в привычный ослепительно-синий цвет, похожий на сполухи электросварки. «Наверное, это ощущение теперь то приходит, то уходит», — мимолетно подумал он. Смерть была явно насильственной. Насильственней не бывает. У мужчины, который безвольно обмяк в кресле, напрочь отсутствовала большая часть головы. Письменный стол. Кресла и стены покрывали кровь и осколки черепа покойного. Келли и Джеймисон подошли ближе, стараясь не нарушить обстановку на месте преступления. Деккер пробежался взглядом по оружию, причинившему столь значительный ущерб. На столе, на стопке книг, покоилась двустволка ремингтон, примотанная малярным скотчем. Приподнятые вверх стволы были нацелены точно на мертвеца. Декер заметил, что от спусковых крючков тянется бечевка, обведенная вокруг приклада, и протянутая обратно туда, где сидел Доусон. Конец ее свалился со стола ему под ноги. Покойный, вне всякого сомнения, использовал ее, чтобы потянуть за спусковые крючки и тем самым свести счеты с жизнью. Декер внимательно изучил кровавые брызги и красные ошметки на полу перед письменным столом, из боков от него. Келли покачал головой. «Просто не могу поверить. Сначала Стюарт, а теперь еще и Хью». Джеймисон ухитрилась пробраться достаточно близко к столу, чтобы углядеть лежащий на нем лист бумаги. Тот был заляпан кровью и всем прочим. «Предсмертная записка», — сообщила она приглушенным голосом. «Что там говорится?» — спросил Декер. Говорится, что он убил себя из чувства вины за убийство Стюарта Макклеллана. Никто довольно долго не произносил ни слова, пока это открытие укладывалось в головах. «А там указана причина, по которой он его убил?» — спросил Келли, стоящий прямо позади нее. «Нет, только то, что он в этом признается и испытывает стыд за содеянное». И тут они услышали позади чьи-то торопливые шаги. Повернувшись, все увидели Кэролайн Доусон, ворвавшуюся в кабинет. Оглядевшись, она увидела их возле письменного стола. Взгляд ее наткнулся на тело, а потом на голову без лица. Напрягшись всем телом, Кэролайн смертельно побледнела, замерла на месте и истерически завизжала, а через секунду завалилась на бок и без чувств рухнула на пол, ударившись головой о край стула. И после этого уже не двигалась.